В этом году Хамзину исполнится 75 лет. Около 40 из них он отдал разведке. Родился в Архангельске в татарской семье. В 1923 году семья переехала в Казань. Жили на право Булачной улицы, дом 43. Окончив школу, Шамиль поступил в Ленинградский электротехнический институт имени Ульянова-Ленина. на факультет приборостроения. Тема дипломной работы управление самолёта торпедными катерами по радио. Получил диплом инженера-электрика перед самым началом войны, работал на военном заводе в Москве, где был принят в партию. Позднее Хэмзину предложили перейти на работу в КГБ, в управление внешней разведки. Он снова пошёл учиться, на этот раз в специальную школу без вывески.